Глава 17. В которой каша заваривается. Обратно я все-таки ехал с лабухами из калейдоскопа. Точнее, они ехали со мной. Джазмены, они как дети. Есть ведь поговорка про «не зная броду, не суйся в воду». А они приперлись в Дубровицкий парк Победы на танцплощадку. Такие веселые, пьяные, обаятельные, музыкальные и поздним вечером. Итог закономерен. С утра меня отыскал тот самый матерый водитель на рафике, который, будучи богат на жизненный опыт, на танцы с музыкантами не ходил. Он спросил у прохожих, где найти редакцию газеты, здраво рассудил, что там Белозора вполне могут знать. Так мы встретились, и поехали к доктору Тихановичу забирать лабухов. Все-таки без навигатора, который забертут лет через 30, ему было тяжко ориентироваться в наших дебрях. Что касается многострадальных джазменов, они чинно благородно ожидали нас в приемном покое больнички, отчасти перебинтованные и загипсованные, и обильно смазанные зеленкой. У двоих имелись вывихи, у одного сломанное ребро, у другого пальцы на руке, и у всех разбитые хлебальники. — Вы бы их проинструктировали, товарищ Белозор, — посмеивался легендарный доктор. — А то ведь наденут на каждого из них деревянный макинтош, и и будет играть музыка, которую никто из них не услышит. — откликнулся я. Доктор Тихонович только покивал, провожая взглядом ковыляющих к микроавтобусу джазистов. — А что там за инструктаж? — спросил вы дело когда мы отъехали от Дубровицы километра на три и приближались к мосту через Днепр. — Ну, это не инструктаж, это такая присказка местная. Я наслаждался тишиной, которую прерывали только тихая матерщина и сдавленные стоны джазменов в салоне. «Когда вечером выходишь с танцплощадки в Дубровице, то обязательно смотришь на звезды, высоко поднимая лицо к небу, чтобы кровь из разбитого носа не заляпала ботинки». Мы посмеялись, а потом я предложил. «Давай в сельпо заедем, а бейсбол для этих несчастных приобретем, а? Литра три на всех. Нам до Минска еще часа четыре катить, как раз отоспятся». Идею приняли на ура. Не только водитель, но и весь джазовый оркестр, хотя ура в их исполнении прозвучало довольно грустно. Так или иначе, если в Дубровицу из Минска мы ехали под аккомпанемент джазового джема, то в Минск из Дубровицы нашим саундтреком был пьяный и обиженный храб, непонятых дремучей провинцией столичных музыкантов. Солист храпел хриплым басовитом гроулингом. Пока я катался по Дубровицам в корпункте, мне наконец подготовили кабинет. Ну, как кабинет? Каморку. По сравнению с отделом городской жизни, того же «Маяка», некое досадное недоразумение. Оказывается, Старовойтов был уверен, меня заберут в Москву, а посему и обустройством некого «Белозора» можно не париться. Незначительное количество бумаг и печатная машинка, которые изображали мое рабочее место, раньше местились в кабинете наборщиц текста. Женщин приличных, но очень разговорчивых. Такие его резоны имели право на существование. Сначала работав в комсомолке, я шатался по горам, по долам как говорила моя бабушка. В Афганистане, Абсаре, Москве. Я забегал в корпункт чаще просто отметиться и получить список заданий. Изредка набрав в полях материала, садился на день или два запечатную машинку и писал заметки статьи-очерки запоем, выбрасывая в мусорку карандашные черновики и меняя в диктофоне кассетки с записями. Ну, такой вот стиль журналистской работы у меня. Запойный и шебутной. Тут же в основном водились корреспонденты, которые раз в день выбираются на задание, а потом полдня в спокойном режиме, не торопясь, каллиграфическим почерком на листах пищи и бумаги делают одну или две заметки на 50 или 100 строчек, или 350-400 за неделю. Тут такой рабочий ритм был в порядке вещей. Ах да, 100 строчек – это примерно одна страница А4 с сакральным мистическим шрифтом «Таймс Неф Роман 14». Норма строчек в месяц – 2000-2500. Зависит от издания. Чтобы жить прилично и намазывать на хлеб с маслом еще и чувство собственного достоинства, меньше 3-3,5 тысяч лучше не делать. Это в районках. В республиканских и союзных изданиях строчка ценилась подороже, понятное дело. Я так жить разучился еще в будущем. Работа в Москве на новостном портале. Это означало «патагонную фабрику» по производству оригинальных текстов на актуальные темы в режиме нон-стоп. Какие строчки? Еще в местном, позднесоветском маяке я перся от их вальяжного ритма. Думал, в комсомолке будет по-другому, а нет. Не привыкли тут скакать на нашем брате-журналисте. Хочешь фотокора? Бери с собой фотокора. Он отснимет, проявит и отвечать за качество фото будет. Хочешь не уметь на машинке печатать? Пожалуйста. Вот наборщицы сидят посмотрел бы я на писаку из третьего десятилетия 21 века который отказался бы побывав на мероприятии принести оттуда фоточки и короткий видосик сославшись на то что он где пишет а от коряво коряво, специалисты сверстки еще и сквозь зубы смотреть будут мол вот дурында такая техника в руках а кадр поймать не может криворукий на профессиональных фотографов это кстати не работало попробуйте заставить матерова попарации статью написать фигушки стрелочка не поворачивается Потому и охреневали местные начальники и коллеги по Перу от моего стиля, суетолога-многостаночника. Потому и решил Старовойтов в итоге предоставить полноценное, ладно, неполноценное рабочее место, дабы я своим лихим и придурковатым видом не смущал весь корпункт, и мои постоянные приходы и уходы не деморализовали коллектив». Посему коморка, в которой раньше стояли шкафы с газетными подшивками, аж с 1944 года была освобождена, шкафы отправились к такой-то матери, ибо давно были на списание. А подшивки тонким слоем размазали по всему корпункту, по свободным полочкам и ящикам, так что я оказался обладателем пенальщика 2 на 4 метра. Стола, стула, одного из недосписанных шкафов, а еще электрочайника, металлического, со зверским встроенным кипятильником внутри. Печатная машинка у меня была своя, та самая, портативная. Все-таки писать я предпочитал тут, а не на квартире. Грохотала она нещадно. Это не нежный шерест ноутбучной клавиатуры. И долбил я по клавишам куда как сноровисто, подобно дятлу в лесу. «Чем там тебя угощали, Белозор? Что ты такой елей льешь на голову этого Михалыча?» Ворвался в кабинет Старовойтов. Я на заседании горкома был, почитал твой опыск про Золтанов, пока отцы города там речи толкали. Это все хорошо, но так не бывает». Он потряс листами с машинописным текстом и забегал по кабинетику. Два шага туда, два обратно. «Здорово его там наскипидарили на горкоме. Минералочки не хотите?» Спросил я, кивая на стеклянную бутылку с этикеткой «Золтановская лечебно-столовая», которая стояла как раз на самом краешке письменного стола. «А, давай, там разливают». Он отковырнул неплотно прилегающую к пробку, и буль-буль, жидкость из бутылки полилась в горло директора Корпунта. Его лицо изменилось буквально на секунду. В глазах промелькнуло какое-то потустороннее выражение. Кровь перелила к смуглым щекам, а потом он глык-глык сделал еще два больших глотка, отнял бутылку от рта и яростно и белозубо улыбнулся. «В печать!» Я «Рекомендую на четверг! Отличный материал! Отличное предприятие! Замечательный директор!» Его взгляд метался по моей коморке и наткнулся на электрочайник. Осторожно пальцем он проверил температуру, холодная, а потом прямо из носика принялся пить воду. Еще бы, три глотка спирта залпом. Михаил Иванович, а жизнь-то вас помотала!» – заметил я. Он потряс указательным пальцем, а потом, оторвавшись наконец от чайника, сказал хриплым голосом. «Я в во Вьетнаме в шестьдесят шестом и потом в шестьдесят девятом». Что ж, это многое объясняло. «Так материал берете?» «Беру, чего ж не взять? Видно же, люди дело свое знают, специалисты высшего класса и с чувством юмора. Надо же, лечебно-столовая!» И вышел из кабинета. Я все-таки решил дойти до повода. В Минске я ориентировался, честно говоря, средненько. Отсутствие привычных, пусть и ненавистных, конструкций из стекла и бетона из будущего здорово смазывало картину белорусской столицы, потому просто взял и купил бумажную карту, пусть и помогала она посредственно. Обиталище странного Тимохиного знакомого, судя по всему, располагалось где-то среди хитросплетений железнодорожных путей между станцией Институт культуры и локомотивным депо. Туда я и направил свои стопы, благо нынче с этим было гораздо проще. Нашел дырку в заборе, исследуя по натоптанным многими сотнями ног тропинкам. Конечно, на картах таких вещей не обозначали, но общее направление я выяснил. Конец ноября, время жуткое, а в промзоне около железной дороги и тем паче грязь, завывающий в проводах ветер, ржавые железяки, исписанные матерными словами бетонные конструкции, мрачные обшарпанные строения, бродячие собаки. Как путевым рабочим удавалось сохранять оптимизм и грубовато перешучиваться, исполняя свои обязанности в таких условиях, ума не приложу. К парочке таких матерых мужиков я и подошел. «Доброго дня. Подскажите, мне вот СПП-17 найти надо. Это что вообще такое? Как добраться?» «А ты чьих будешь? Американский шпион?» Усмехнулся один из них. Пожилой и крепкий, как те бетонные шпалы. «Да не, я из Дубровицы, в Минске недавно. Там попросили весточку передать, уважаемые люди. А как найти человека, кому эта весточка? Вот только такой странный адрес. СПП-17, рядом с локомотивным депо. Из Дубровицы?» — обрадовался второй железнодорожник, тот, который помладше. «А я с Озерщины. Земеля, ты к поводу, наверное?» «Да-да, так и сказал, повод», — обрадовался я, встретив земляка. «Озерщина, это совсем рядом, километра два от нашего рай-центра. «Ну, так вон, видишь, трансформаторная будка. За ней пак гаус Оттуда вдоль забора ржавого. Там и будет твой семнадцатый склад пищевой продукции. Но ты в него не ходи. Ты ходи в котельную. Там повод и обитает. Он такой с прибабахом слегка. Ты стучи громко и говори внятно. А то с ним всякое бывает. Человек с прошлым». Я поблагодарил мужиков и пошлюпал вдоль забора. А за спиной моей послышалось «Трепло ты, Юрец! Какому-то вахлаку сразу взял и все рассказал». «Сам ты, вахлак, Митрофанович, это земелья мой, Дубровицкий, понимать надо!» Это вообще интересный феномен. Там, на Малой Родине, Озерские и Дубровицкие хлопцы конкурировали и даже враждовали. Да что там, в самой Дубровице район на район ходили, вспомнить тоже болото. Но стоило оказаться нескольким выходцам из одной провинции в крупном городе, как стихийный союз образовывался сам собой, и помогали, и тянули наверх, и прописывали в своих квартирах, наплевав на прошлые предрассудки, землячество. Я обходил котельную по кругу, разыскивая вход внутрь. Строение красного кирпича с длинной и тонкой металлической трубой, из которой валил густой, черный, жирный дым, выглядело неприветливо. Разбитые окна, заделанные крашенной фанерой, грязные видавшие виды стены. «Раф!» — заорала на меня вырвавшаяся откуда-то из-под железного вагончика псина. С испугу я отмахнулся ногой, пнув собаченцию почему-то мягкому. Зазвенев цепью и обижну скуля, бдительная стража скрылась снова под ржавым днищем металлоконструкции. Зря это я. Псинка была не очень большая и гавкала в целом скорее для порядка, без видимого желания растерзать меня. «А ну-ка, тихо, выхухаль!» — вдруг сказал кто-то мне в самое ухо. И я почувствовал некие неприятные холодящие шею ощущения. «Это что, мне как в кино нож к горлу приставили?» «Ты зачем, пёсика, тиранишь? Испугался? Мне и сейчас страшновато, если честно». «А чего это ты такой пуганый удивился голос. «Вон какой большой, а песика боися!» «У меня с ними отношения не складываются», — откликнулся я. «Не любит меня песики. Вот котики — другое дело. У нас с ними характеры схожие. Вы железячку от меня уберите вашу, она у вас острая, а я повода ищу». «Повода? А на что тебе повод?» Я был практически уверен, что это он со мной разговаривает, но настаивать не торопился. «Так я из Дубровицы приехал, и по свету Тимохи Сапуна, который сейчас у Лопатина занимается, обратиться к вам решил». «Хм, Лезвет моей шеи куда-то делось, и дышать сразу стало намного легче». «И что, Лопатин?» «В федерацию дворового бокса пришел, тренирует пацанов разного возраста. Вот только позавчера у них в ринге стоял с Сапуном». «Так ты из бойцов? Тот-то такой дерганный. Ну, поворачивайся уже». Я обернулся и увидел крепкого еще жилистого старика. Гладко выбритый, одетый в простую, на чистую рабочую одежду. Он легким движением руки прятал в руках спецовки что-то весьма напоминающее классическую финку. Хитроватое, морщинистое лицо повода выражало скорее любопытство, чем агрессию. «Меня Гера зовут». «А меня не зовут. Ко мне обычно сами все приходят». «Чай пить будешь, Гера? Буду. У меня тут есть кое-что к чаю». У меня с собой была пара плиток шоколада волейбол с сукатами, сушки и пряники. Бутылка тоже имелась, но черт его знает этого повода. Так или иначе, травить меня собаками и тыкать острыми железками он явно передумал, и мы пошли в его берлогу. По всей видимости, таинственный дед и проживал тут, в этой котельной. Целая комнатка с кроватью, столом, четырьмя табуретками, радиоприемником, выглядела вполне обжитой. Стены были обклеены газетами, имелась полка с книгами, шахматы, верстак с какими-то инструментами. «Садись, Гера, я пока чайник поставлю, а ты подумай, как нам так с тобой побеседовать, чтобы оба мы довольные остались? Предложишь деньги – будет тебе горе!» Я почему-то ему поверил и решил открыть карты. «Я Герман Белозор, работаю в Комсомольской правде, журналистом, и меня интересует беспредел, который начал происходить в городе в последнее время». Я имею в виду пробеги, типа казанских. Очень это смахивает на Да и руководит этим какой-то парень из тех краев. Ищу любую информацию, как на них выйти, где искать. Если не самих налетчиков, то их жертвы. <сосимый> а потом ментам сдашь? Усмехнулся повод. Читаю я комсомолку. Я вообще много читаю. Он ткнул пальцем в одну из газет на стене. Это был разворот с крахом фруктовой мафии. Мне стало даже приятно. Черный, как нефть, чай полился в стаканы. Я достал гостинцы, поймав одобрительный взгляд повода. Бутылку я вовсе трогать не стал. Не видал я ни здесь, ни на улице никаких следов пьянства. Сдам, не стал запираться я. Привалову из Угро. Но там дело, кажется, не для милиции. Милиция, конечно, поймать следы может, но появятся другие. А для кого это, по-твоему, дело? Поинтересовался хозяин. И почему новые обязательно появятся, если их выкорчивать основательно, как тепляповцев? ляповцев «Кошмарят эти седые кого?» – задал я риторический вопрос. «Форцу, цеховиков, спекулянтов. А почему? Потому что они жаловаться не будут. А почему они жаловаться не будут? Потому что вне закона. А пока это так и будет, проблема не решится». Повод отхлебнул чаю, прикусил сушку и хмыкнул. «Чтобы платили они мзду только государству? Вот о чем ты думаешь. И шо, и шо, батька Петр пойдет на такое?» «Шо, я мальцом у Непмана в кошельки резал, и сейчас такая маза будет?» «Хе, смешной ты, парень, Гера Белозор. Смешной, но честный. Это мне по душе». Повод отломил шоколадку и принялся смаковать ее кусочек за кусочком. «Или так, или открыть государственные предприятия, которые будут закрывать потребности людей в товарах, производимых саховиками, наполнить прилавки магазинов товаром, которым промышляют спекулянты и так далее». Накинул я еще вариантов, внутренне посмеиваясь. ох хо хо Ну, сейчас посмотрим, как мандарины к нам приедут. После того, что ты с этими фруктами сотворил, двусмысленно проговорил повод. «Значит, есть у меня кое-что для тебя, но условия следующие. Прежде чем к Привалову пойдешь, ты меня предупреди. Там есть пара неплохих пацанов, они просто берега, попутали малость. Не стоит их под монастырь подводить». «Ты мне шепни, прежде чем все начнется, а я им». «Ну как, согласен?» «Скажу сразу, мой интерес тут очевиден. Казанский поперек горло многим приличным людям стоит. Они мне потом спасибо скажут». Это было очень сомнительное предложение, мутное да нельзя. Но что мне оставалось делать? Уйти ни с чем? Нет уж. А потому я протянул ладонь, и повод ухватился за нее своей крепкой, мазористой клешней. «По рукам!» «На душе скребли кошки!» Я с седалищным нервом чувствовал, что влезаю во что-то очень скверное.